Глава 7 Яна. Следующая неделя проходит под мучительное избавление от болезни под названием «Мой муж». Меня ломает и плющет без Богдана. Возможно, было чуть менее обидно, если бы я точно знала, что ему в данный момент так же паршиво. Но у меня нет никакого шанса узнать это из достоверного источника. Наша коммуникация граничит с полным игнорированием друг друга. Соболев названивает детям, пару раз забирает их в кино и в детский центр, при этом отправляет мне лишь пару сообщений, на которые я отвечаю немногословно. «Ваня потерял кофту где-то в кафе. Не переживай, купим новую». «Ок». «Маша, по-моему, закашляла. Давай сводим её к педиатру». «Хорошо». Это всё, во что превратился наш десятилетний брак всего за пару недель. Глаза периодически припекает от непролитых слёз, но я стараюсь бодриться. Вера действительно вселила надежду в то, что если я буду всё делать правильно, Богдан останется со мной. А для меня это главное. Яна, водитель, подъехал. Выходите, — говорит мама, недовольно цокая в трубку. Я одного не понимаю. Почему вас не может доставить Богдан? Что это за работа такая, когда семья отдельно на обед к родным приезжает? Раздражённо закатываю глаза и скидываю в сумку всё, что попадётся под руку. Богдан много лет настаивает, чтобы я наконец-то начала водить. Даже машину мне купил. Моим правам лет семь. Но я так и не решилась выехать из гаража ни разу. И так как мужа дома нет, попросила маму отправить за нами их водителя. Что бы ни случилось в моей жизни, перед родителями я всегда вынуждена сохранять своё лицо. Всё ради того, чтобы мама не сказала своё коронное, я же говорила. Если они узнают, что Богдан меня бросил, Будет настоящая катастрофа. Мурашки по спине от того, что я выслушаю и вынесу в этом случае. Натягиваю чёрное трикотажное платье и наношу на лицо лёгкий макияж. Волосы собираю в простую прическу. Разглядываю себя в зеркале и остаюсь более чем удовлетворённой. Я похудела. Но как-то правильно, что ли. Округлившиеся после двух родов грудь и бёдра остались при мне, а живот прилично впал. И щёчки, которые раньше так обожал Богдан, немного сунулись. Стараясь пропускать мимо ушей голдёж Маши с Ваней, еду к родителям. Я могла бы позвонить Богдану и попросить его отвезти нас, но из принципа не стала этого делать. «Жанна!» — кричат ребята и бегут, сломя голову в сторону дома. «Моя мама считает себя слишком молодой, чтобы внуки называли её бабушкой, поэтому нашей сестрой дети зовут её исключительно по имени. Привет!» Кисло произношу отцу и целую его бородатую щеку «Янка, приехали уже?» — спрашивает папа, отвлекаясь от барбекю. «Иди, с мужем поздоровайся». Мои глаза округляются, а чуть ниже груди срываются натянутые канаты. «Богдан здесь?» «Боже, спасибо!» «Не нужно будет искать кучу оправданий перед мамой и сестрой». Прикладываю ладони к вспыхнувшим щекам. На негнущихся ногах иду в дом. «Привет всем!» — говорю в пустоту. Прохожу в гостиную и сразу вонзаюсь с затравленным взглядом Соболева. Он сидит на небольшом диване рядом с Лёней, мужем моей старшей сестры Оли. На коленях у Богдана наш сын, а Маша разместилась рядом и вцепилась в руку отца. «Всем привет!» — повторяю, на этот раз менее уверенно Муж кивает и рассматривает моё платье. А я вдруг вспоминаю его последние слова и гордо отворачиваюсь. «Зыбало!» Не буду надоедать, Соболев. «Янг-коза, привет!» — кричит Оля с кухни. «Иди помогать, опять отлыниваешь». Раздражение вырастает с космической скоростью. Моя сестра порой невыносима. Прежде чем выйти из комнаты, ловлю ещё раз на себе светлые глаза Богдана, которые выражают понимание и... сочувствие. Резко отшатываюсь и иду помогать. «Ты похудела», — говорит Оля обвинительно. Сердце сдавливается, когда мама переводит взгляд и сканирует мой внешний вид. На диете сидела, пожимаю плечами и несу фрукты к мойке, встроенной в кухонный гарнитур. Оля откашливается и, готовая руку дать на отсечение, переглядывается с мамой за спиной. «Зачем тебе диета?» — непонимающий спрашивает та. «Это он тебя заставляет?» «Мама, хватит, прошу тебя. Просто решила убрать пару сантиметров талии». Выговариваю тихо. «Господи, какая ты глупая янка!» Мотает головой Оля. «Диеты — это зло. Надо просто правильно питаться и заняться спортом. Я бы на твоём месте ещё на подтяжку груди записалась и с целлюлитом что-то делала». «У меня нет целлюлита», — произношу сквозь зубы. «Да?» — Оля многозначительно разглядывает мои бёдра. «Ну, ладненько. Мам, кстати, ты в курсе, что меня повышают осенью? Теперь буду финансовым директором». Усмехаюсь про себя. Оля работает в холдинге у отца, так что её повышение для меня неудивительно. Лёня трудится там же. Их 13 сын Кирилл учится в элитной частной школе. Идеальная дочь и её идеальный муж. Идеальная семья. Не то что я с Данией. Оставшуюся часть дня пытаюсь раствориться в воздухе и избежать всяческих вопросов. А ещё трясусь, что дети ляпнут что-то вроде того, что папа давно уже не живёт дома. Слава богу, они настолько заняты качелями и спортивным комплексом во дворе у родителей, что крайне редко появляются за столом. Богдан ведёт себя естественно. Свободно общается с папой и Лёней. После того, как десерт съеден, объявляю, что мы уезжаем. Муж понимает мои слова правильно и выходит следом. Сестра, прощаясь, целует воздух рядом с моим лицом и обнимает детей. Богдана же, как обычно, игнорирует. Муж на это реагирует стандартно, насмешливым выражением лица. Когда мы вчетвером оказываемся в машине, Маша с Ваней сразу врубают наушники, каждый уставляется в свой телефон. А я отворачиваюсь к окну. «Прости, что тебе пришлось сюда приехать сегодня», — произношу тихо. «Тебе папа позвонил?» «Да». Богдан кивает и поочерёдно закатывает рукава чёрной рубашки. Попросил привезти уголь для барбекю, который сам забыл купить, а я ничего и не знаю о сходке венценосного клана шацких. Его голос звучит спокойно, но в последнем предложении слишком много обвиняющих нот, поэтому я чуть-чуть импульсивно развожу руками. Решила себя не беспокоить, Богдан, признаюсь честно. Я заметил. мушкивает и тяжело вздыхает, рассматривая мои колени и переводя странный взгляд выше. Что это с тобой? Оставляю его вопрос без ответа укратко и наблюдаю, как он управляет автомобилем. За эту неделю, которую мы не виделись впервые за 10 лет нашего брака, мой Богдан будто бы и не изменился. Его плечи привычно широкие, а руки, обхватывающие руль, сильные. На лице обычная стильная небритость, глаза сужены, лоб нахмурен, а скулы чуть побагровели. Он красив. Это вижу я. Да, боже мой! Это видят все девушки, с которыми он встречается. Внутренности опаляет ревность, которую я выталкиваю с помощью силы воли. Хочется, чтобы мы добирались подольше, но в субботу вечером на дорогах совсем мало машин. Это немного злит. Хочется задать мужу миллион вопросов. Отдохнул ли он уже от меня? Собирается ли возвращаться домой? Как мне быть, чтобы больше никогда не услышать того, что я уже услышала? Наверное, я труслива, потому что эти вопросы так и остаются в моём сознании, а я невозмутимо глазею прямо перед собой. Подъехав к дому, дети сразу прощаются с отцом и бегут на крыльцо. Хватаюсь за ручку на двери, не глядя на Богдана, и холодно прощаюсь. Спасибо, что довёз. Пока. Не успеваю открыть дверь, как руку обжигают горячие пальцы. «Да что с тобой?» — повторяет Богдан. Перевожу взгляд на его ладонь и усмехаюсь. Да простит меня Вера, я элементарно не в состоянии сдерживаться. «Боюсь тебя за забать ещё больше», — легкомысленно пожимаю плечами. Стараюсь улыбаться, но лицо превращается в нелепую гримасу. Богдан качает головой. Я перегнул палку. Произносит, блуждая по моему лицу внимательными глазами. Словно пытается разгадать. Я не должен был в таком ключе с тобой разговаривать. Прости, Ян. Предательские слёзы застилают глаза. Чтобы не выглядеть жалко, пытаюсь вырвать руку, но не могу противостоять его мужской силе. «Пусти», — говорю сдавленно. «Прости». Повторяет он ещё раз хрипло, тянет запястье на себя и обивает второй рукой плечи. Крепко обнимает, так что дышать нечем. Глухо всклипываю ему в грудь и пытаюсь освободиться. В нос проникает знакомый запах родного для меня человека. Вместо того, чтобы поддаться и отпустить, Богдан крепко обхватывает затылок и затыкает мои рыдания поцелуем.